В массивном кресле возле стола, росшего прямо из пола, восседал колотогорб. Из горшка, над которым струился пар, он огромной ложкой черпал похлебку из протертой рыбы и водорослей. Высокий стакан, наполненный мутной водой из поросшего тиной пруда, стоял по левую руку от него... Плита, около которой сорбл э, прилежно трудился над двумя кипящими котелками и одновременно пек хлеб, испускала жар. Юноша увидел, как филин слетел с насеста, приделанного над плитой, вытащил из духовки двух жареных мышек, засунул их между ломтями свежего хлеба и принялся за собственный завтрак. Хлеб пах просто изумительно. Но Джон Том... Не думал Иде. Его взгляд был прикован к странному сооружению, которое появилось в центре комнаты. Там стояла клетка, не особо изящной конструкции, футов шести в высоту и трех-четырех в ширину. Она, казалась парила над кафелем пола. Клетка была шестиугольной. Верх снизом соединяли не прутья, а тончайшие нити, которые не дрожали под воздействием жара, но не двигались даже тогда, когда брызжущее слюной и орущее существо, заключенное внутри, неистово билось о них всем телом. Его немедленно отбрасывало обратно, будто нити были сделаны из прочнейшей стали. А так как существо было связано по рукам и ногам, то ему приходилось колотиться головой и плечами, впрочем, довольно безуспешно. Находившийся в клетке субъект напоминал не тот цилиндр, не то мумию, спеленутую толстой веревкой с головы до пят. «Доброе утро!» — доброжелательно сказал Клота Горб, как ни в чем не бывало. «Позавтракаешь с нами?» «Минуточку». Джон Том отложил посох. Он медленно обошел парящую в воздухе клетку, ни на секунду не отрывая от нее взора, пальцем проверил толщину прутьев. Несмотря на все усилия, ни одна нить не поддалась. Руку пришлось отдернуть, так как связанное существо попыталось укусить его за палец. Острые зубы поцарапали кожу, и молодой человек слезнул кровь с ранки. «Прости, матч, но я не имею к этому никакого отношения». «Ах, он не имеет отношения! Чужестранское отродье! Дылда! Ублюдочный слезняк! Трепло! Конечно, не имеешь, чтобы вам сдохнуть обоим! Тебе и этой панцирной глыбе, которая называет себя волшебником!» Клотогорб, проигнорировав тираду, продолжил трапезу. Да «Не пари чепухи, приятель! Мы вдвоем всегда играли против меня! И не смей отрицать, всегда так было!» Джон Том, продолжая посасывать чуть было не ампутированный старым другом палец, миролюбиво сказал, «Он только собирался найти тебя и передать мою просьбу». И юноша повернулся к магу. «Ты ведь только хотел известить его!» Колотогорб замер, не донеся ложку до рта. «Ты прав, я так и сделал». Он был довольно далеко, в городке рядом с ягнячей фермой, в Гииксе. «Вовсе даже недалеко», — завопил матч. Он попытался усесться, но веревочная обертка мешала, поэтому пришлось ему устроиться, оперевшись спиной о прутье. «Пожалуй, скроешься от вас, грязные ублюдки». «Но это меня не остановит». «Никогда! Я еще уйду от вас!» Он обвиняюще посмотрел на Джон Тома. «За что ж ты меня так подставил, парень? Я-то думал, что после того маленького вояжа по морю, когда я подсобил тебе, мы даже скорешились?» Джон Том поймал себя на том, что не может смотреть выдру в глаза. — Да, мы были, ну, во всяком случае, в том путешествии, но с тех пор тут еще кое-что произошло. Он попытался улыбнуться. — Ну, ты знаешь, как высоко я оценю твое участие и твою помощь. — А, так ты позвал старого проныру Маджа, чтобы он берег твою шкуру, верно? А может, тебя еще перед сном баюкать? Юноша ничего не ответил, а выдор переключился на кухонный стол. — Развяжи меня немедленно, мерзостная куча протухшего рептилиевого мяса! А не то стоит мне выбраться, я затолкаю тебя в собственный панцирь и забью все дыры, слово даю! — Ну, ну, ну, ну! Колотогорб аккуратно промокнул рот полотняной салфеткой. — Потрудитесь не забывать, с кем разговариваете. Да я знаю прекрасно с кем. Всем известный господин Надоеда плевать я хотел, понятно? И буду говорить все, что вздумается, хоть и в змею меня преврати, хоть в червяка, хоть в поганого человечку. Мне все равно. На этот раз вы оба переборщили, и никуда я не собираюсь, особенно вот с этим. Он посмотрел на Джон Тома. Ни за океаны, ни в драку, ни на рынок за каштанами, ни... Куда? Никогда! Ни за что! Джон Том оставил в покое свой недокушенный палец. — Ты когда-нибудь слышал о Квасикове? — Ква чего? ква Ква-ся-ква. Она находится далеко на юге от Колоколесия. Уникальный край. Прекрасный тропический город, выстроенный на громадном озере. Для выдор место поистине райское. Населен очаровательными, дружелюбными существами, — добавил Клотогорб, не отрываясь от десерта. Они-то знают, как принять чужеземца, чтобы он чувствовал себя как дома. А леди говорят в особенности. Мадж, казалось, дрогнул но не надолго и завел снова. Нечего меня умасливать и уговаривать. Ни за что, знаю я вашу манеру. Он кивнул в сторону юноши. Этот вот дьявол-подлиза, да оба хороши. Вам бы лед продавать полярным медведям, но со мной эти штучки не пройдут. Делайте, что хотите. Джон Том подошел к клетке, озарив сумрачную кухню своей самой дружелюбной улыбкой. Держась на безопасном расстоянии от лучшего друга, он сказал. — Ну, давай, мать, еще раз. Помоги, будь другом. Выдор не отвечал, уставившись в дальний угол. — Я вижу, как ты огорчен, и могу понять, почему. «Я честно тебе сочувствую и не виноват, что ты попал сюда таким образом. Я собирался разыскать тебя по дороге, но Калотогорб решил, что нужно беречь время и перенес тебя сюда вот так, не посвящая меня в свои планы». «Время! Я тебе скажу, что такое время, кореш. А ты знаешь, где я был?» когда его волшебная милость выдрал меня из реальности и забросил черт знает куда. Ты хоть представляешь, что означают пять минут в хаосе? Ну, есть, конечно, более щадящие способы перемещения тел, но они занимают слишком много времени, — пробормотал Клоттагорк. Опять времени! На морде Маджа появилось тоскливое выражение — Так я вам расскажу. Был я, стало быть, ушорвана во дворце азартных игр, что в Нижнем Зубодране. Неплохое местечко для такого азартного парня, как я. Приходят мне двенадцать в масть. Двенадцать! Он с трудом сдержал рыдание. «А куш какой!» Какой куш, друзья, на три, на четыре года полнейшего комфорта хватило бы. Собираюсь играть, и, представьте, знаю, у кого что на руках. Да, один парень мог меня обыграть, но ему пришлось бы блефовать, потому как не было у него на руках такой карты, как у меня. Хитроват, но трусоват. Видел я, как тряслись его паршивые усики. Ну, думаю, сейчас я его и... «Сгребаю все мои фишки, звенящую груду, трофей, добытой тяжким трудом и усилием. И что, вы думаете, со мной тут приключилось? А? Что?» Джон Том ничего не ответил. «Меня заносит в неведомый хаос, а это не райский садик, точно вам говорю. И вот, пожалуйста, замотан, как подарочек на день рождения в этой чертовой клетке. И вот тот пучок замызганных изъеденных молью перьев сообщает мне, что я нужен тебе, приятель, для очередной самоубийственной экскурсии». Джон Том посмотрел на Клота Горба, но тот не выглядел особенно расстроенным. «Ты сам говорил, мой мальчик, что хочешь, чтобы этот тип сопровождал тебя. Я уже выражал легкое неодобрение, но мне хотелось добровольной помощи. Не будем терять время, это все семантика. Не желаешь терять драгоценное время?» Так почему бы тебе не отправить нас в классику тем же способом?